Глава 3. Применяйте новые мысленные папки в книге и в жизни. Теперь у вас есть, где хранить информацию. Пора заставить мозг поработать. Начнем с одного из самых простых примеров, который мы используем в жизни. Несложного списка покупок. С него хорошо начинать, потому что эти пункты конкретны и осязаемы, К тому же вы сможете применять этот метод много раз. Итак, вам нужно пойти в магазин и купить жидкое масло, а именно рыбий жир и льняное масло, авокадо, грецкие орехи, семгу, шпинат, чернику, бобовые, брокколи, какие-нибудь суперфрукты, гранат, ягоды асаи, мангостин и тому подобное. подробнее об этом я расскажу позже, зеленый чай, йогурт, витамины. Прежде чем выполнять упражнения, запомните два способа максимизировать эффективность и пользу любой системы мысленного хранения информации. Способ номер один. Всегда начинайте с одной и той же папки и всегда действуйте в одном и том же порядке. Не тратьте энергию зря, пытаясь определить, в какой папке логичнее сохранить какую-то единицу информации. Вашему мозгу все равно. Первый пункт списка идет в первую папку. Один из способов добиться скорости – оптимизировать свое мышление. Так что просто делайте все по порядку. Способ номер два. Используйте прочный клей и побольше. Чем больше действий вы включите в свои образы, чем ярче и безумнее вы их сделаете, тем надежнее они сохранятся. Поскольку это ваша первая попытка, я стану вашим проводником по папкам. Начинаем. Первое. На стопах. Представьте, как по ним льется жидкое масло, рыбий жир и льняное масло. Второе. На голенях. Возьмите авокадо и размажьте его по ним. Третье. На бедрах. Раздавите между ними несколько грецких орехов. Четвертое. На ягодицах. Представьте, как вы сидите на лососе. Пятое. На животе. Наполните желудок шпинатом. Как вы уже знаете, в середине упражнения полезно повторить пройденное так что уделите минуту чтобы мысленно повторить образы в этих папках шестое на ребрах представьте как по ребрам прыгают огромные ягоды черники оставляя фиолетовые пятна седьмое на ключицах представьте как на них сыпятся бобовые восемье во рту Положите стебель брокколи в рот. Девятое — на носу. Представьте, как супермен ест фрукты. Десятое — на лбу. Там стоит зеленый чайничек с йогуртом и витаминами. Повторите, что вы видите в этих папках, и проверьте себя. Молодцы! Видите? Даже без логических связей, образы, которые вы ярко ассоциируете с действиями и эмоциями, очень хорошо закрепляются в этих папках. Когда я учу слушателей курсов этому способу, у них всегда возникают одни и те же вопросы. Отвечу на самые частые из них, прежде чем переходить к другим способам. Вопрос номер один. А е с ли пунктов больше 10-12? Ответов два. Заметьте, как легко увидеть в одной папке больше одного образа. Так было с вашими стопами и лбом. Мозгу нетрудно с этим справиться. Главное, чтобы вы хорошо представляли себе образы. Так что, хотя телесных папок всего десять, вы можете хранить в них десятки, а то и сотни единиц информации. Например... Я когда-то помогал сорока ученикам средних классов в воскресной школе выучить название всех ш е с т т и шести книг Библии с помощью всего десяти папок. Есть и другая возможность — создавать больше папок. Десять — прекрасное число для начала. Возможно, вам нужно больше. Посмотрите дополнительные материалы по ссылке в конце главы. Там есть прекрасные советы. Вопрос номер два. Как мне удалять информацию? Честно говоря, я бы об этом особенно не беспокоился. Может быть, иногда вам будет мешать информация, хранящаяся дольше определенного срока, но ее удаление происходит естественным путем. В таком случае просто не повторяйте свой список. В силу принципов первичности и недавности вам будет легче всего вспоминать информацию, сохраненную не так давно. Если же вам нужно не помнить о чем-то, вы можете просто представить себе, как вынимаете из папки этот образ, и он больше не будет вас беспокоить. Обычно важнее другой вопрос. Как мне сохранять информацию надолго? Важно уметь воспроизводить ее через длительный срок, и поэтому Мы посвятили этому вопросу отдельный раздел в этой главе. Вопрос номер три. Можно ли хранить в одной и той же системе несколько наборов информации одновременно? Конечно. Просто нужно дать своему списку названия. Мы сделаем это в следующем упражнении. Свяжем эти вопросы с другим вариантом применения ваших телесных папок. Мы составили список покупок. Теперь создадим список дел в телесных папках. Он будет немного короче, всего шесть пунктов. Но вы поймете суть. Сначала просто создайте в воображении следующие яркие образы, а потом я объясню их з н а ч е н и е Первое. На стопах представьте кислородную маску. Второе. На голенях представьте кроссовки. Третье. На бедрах представьте гимнастическое бревно, на котором кто-то занимается йогой. Четвертое. На ягодицах представьте мозг, который выполняет отжимания, прыжки и другие упражнения. Пятое. На животе представьте классную доску. Шестое. На ребрах представьте подушку. А теперь пройдите короткий тест. Тест по списку дел в телесных папках. Что вы сохранили у себя? На стопах, на голенях, на бедрах, на ягодицах, на животе, на ребрах. Вы правильно ответили на большинство вопросов? Полагаю, что да, и хочу отметить еще кое-что. Вы видите, что я даю вам меньше подсказок с каждым упражнением. Обращайте на это внимание. Уже виден эффект обучения. Мозг делает все больше сам, без помощи со стороны. Итак, чтобы дать прямой ответ на вопрос номер три, попробуйте пройти небольшой тест. Список покупок. Где бы вы нашли грецкие орехи? Список дел. Где бы вы нашли гимнастическое бревно? Список покупок. Что у вас во рту? Список дел. Что у вас на ребрах? Список покупок. Где бы вы нашли шпинат? Список дел. Что у вас на животе? Мы могли бы продолжать в том же духе весь день, правда? Заметьте, когда вы дали название своим спискам, ваш мозг сохранил их отдельно друг от друга. Мы уже дважды использовали телесные папки. Вы можете делать это десятки раз одновременно, не боясь, что содержимое перемешается. Оптимальная забота о вашем мозге Одна из причин именно такого содержания этих списков в том, что они подчеркивают решающий аспект тренировок вашего мозга. Правильная забота об этом органе и его подпитка. Я много лет объясняю людям, что ум и мозг напоминают мышцу. Чем лучше ее упражнять и питать, тем сильнее она становится и тем дольше остается здоровой. Сейчас уже есть огромное количество исследований, результаты которых объясняют, как это происходит и почему. Здесь я изложу краткую версию, ведь не всем слушателям важны подробные научные обоснования. Рассмотрите пункты списка покупок. У вас 13 продуктов, которые известны своим положительным влиянием на здоровье мозга. Первые пять, два вида масла, авокадо, грецкие орехи и семга, содержат много жирных кислот омега-3, которые, по сути, выполняют функцию изоляции электрических цепей в вашем мозге. Остальные же... шпинат, черника, бобовые всех видов, брокколи, суперфрукты, зеленый чай, йогурт и витамины, содержат много различных антиоксидантов, которые влияют не только на мозг, но и на сердечно-сосудистую систему. Мозг использует примерно в 10 раз больше кислорода, чем любая другая часть тела, а все, что полезно для сердца, полезное для него. Йогурт. один из лучших источников благотворных для пищеварительной системы бактерий. Доктор Марк Хайман одним из первых выявил важнейшую связь между здоровьем пищеварительной системы и здоровьем мозга. Сейчас ее исследуют и постоянно обнаруживают что-то новое. Это понятие применимо и к нашему списку дел. В нем есть образы действий. которые улучшают интеллектуальные возможности мозга. Кислородная маска для правильного дыхания. Мы уже говорили, что один-два глубоких вдоха-выдоха смягчают реакцию «бей» или «беги», которая препятствует обучению. Регулярное глубокое дыхание насыщает кровь кислородом и повышает общую работоспособность мозга. кроссовки символизируют аэробные упражнения, что хорошо для сердца, хорошо и для мозга. Гимнастическое бревно и йог на нем. Теперь мы знаем, что физические упражнения любого вида с поддержанием равновесия, самая популярная форма йога, есть и многие другие, помогают укрепить проводящие пути нервной системы. Мозг, занимающийся тренировкой, символизирует упражнения для ума. Действия, которые заставляют его трудиться, например, кроссворды, судоку, словесные игры и так далее, для него все равно, что силовая тренировка для мышц. Классная доска символизирует обучение в целом. Исследования здоровых людей в возрасте старше 80 лет показывают, что у них есть два общих качества. Они ощущают сильную общность с другими и до сих пор учатся новому. Стремление к личностному развитию всю жизнь, чтение, прослушивание образовательных программ, обмен идеями с успешными людьми и т.д. а к а л е е действительно улучшает здоровье вашего мозга. Подушка символизирует сон. Сейчас мы знаем, что плохой отдых и недосыпание влияют на умственную деятельность во многом так же, как избыток алкоголя. Хорошо выспаться ночью – один из лучших способов укрепить здоровье мозга. Каждому из этих пунктов посвящены целые тома. Если же научные тонкости вас не интересуют, и вам просто хочется укрепить свой мозг, начните есть больше этих продуктов и выполнять больше этих действий. Ваш мозг отблагодарит вас. Следующая система хранения информации. Выше я пообещал, что по прослушивании этой аудиокниги у вас будет две системы хранения. Мы поработали с телесными папками И у вас, может быть, возник вопрос, а какой будет вторая система? Вы ее уже усвоили. Помните определение потенциальной системы хранения? Это все, что вы можете увидеть глазами или в воображении. Ключ к воспроизведению через длительный срок. Интервальное повторение. Часто вы узнаете информацию, которую важно запомнить на длительный срок – недели, месяцы или даже годы. В связи с этим у меня для вас опять есть три новости – плохая, хорошая и отличная. Плохая новость. Необходимо повторение. Да, придется приложить усилия. Ведь это умение, а не фокус. И вам придется сосредоточиться и повторять информацию, чтобы она сохранилась надолго. Хорошая новость. Вам не нужно заниматься повторением без конца. В процессе обучения и дети, и взрослые обычно испытывают стресс и тратят много лишнего времени. Чтобы сохранить информацию на длительный срок, следуйте схеме интервального повторения через час, через день, через неделю. Когда вы находите информацию, которую ваш мозг должен удержать дольше суток, Просто повторяйте ее в уме приблизительно с такими интервалами. Через час, пока эта информация еще свежа в вашем уме, через день, после того, как вы поспали и долго занимались чем-то другим, через неделю, если вы вернетесь к этой информации через 5-7 дней, нейронный путь для долгосрочного воспроизведения начинает укрепляться. Чтобы гарантировать сохранение информации, вы можете повторять ее и позже, лучше незадолго до ее использования. Например, быстро проговорите в уме имена людей, с которыми вам сейчас предстоит встреча. Презентацию, которую сейчас будете проводить. Если вы студент, то материал перед экзаменом. Главное, вам не нужно постоянно повторять информацию, чтобы удержать ее на длительный срок. ключ интервальное повторение а вот и отличная новость вы можете эффективно повторить что угодно за очень короткое время в этих главах о тренировке памяти я несколько раз проверял вас с помощью выборочного метода повторяя пункты в случайном порядке а не подряд ваш мозг проделывает много эффективной работы за очень короткое время. Как запоминать имена? Безусловно, самая распространенная проблема, которую многие хотят решить путем тренировки памяти — запоминание имен важных новых знакомых. Это существенное умение. Имена — нечто глубоко личное. Как сказал Дэйл Карнеги, «сладчайший звук для ушей любого человека», Звук его собственного имени. Это чистая правда. Способность или неспособность вспомнить имя может серьезно повлиять на отношения всех типов. На своих семинарах и вживую, и в интернете я трачу часы на эту тему. С помощью этой аудиокниги вы сможете значительно лучше запоминать имена, используя несколько простых приемов. на краткий срок Непособность с припомнить чье-то имя бывает двух видов первый относится к краткосрочному запоминанию бывало так что вы знакомились с человеком пожимали ему руку слышали его имя и через пять секунд уже не могли его вспомнить Именно в эти моменты от вас ускользает подавляющее большинство и м е н Вот эффективное средство против этого. Первое. В процессе знакомства отбросьте посторонние мысли и прислушайтесь. Вы забываете имена за пять секунд не из-за плохой памяти, а из-за неумения слушать. Ваш мозг думает примерно в семь раз быстрее, чем люди говорят, и ему легко отвлечься на другое, пока новый знакомый сообщает вам свое имя. У вас есть около пяти секунд, чтобы произвести на человека первое впечатление, так что сознательно сосредоточьтесь в это время только на одном — вслушайтесь в его имя. Второе. Повторите имя нового знакомого в разговоре с ним два-три раза. Не нужно доходить до крайностей. Если во время знакомства со мной вы сказали бы «Роджер, Роджер, Роджер», Я бы не захотел с вами больше общаться. Но если бы вы сказали «Роджер, приятно познакомиться, Роджер», это очень помогло бы вам запомнить мое имя и прозвучало бы естественно. На длительный срок. Вторая проблема касается долговременной памяти. Бывало ли так, что вы встречали знакомого и были уверены, что знаете его, но не могли припомнить его имя? Чтобы избежать таких ситуаций, приучите себя к следующим действиям. Используйте метод интервального повторения. Произнесите имя нового знакомого в конце разговора. Фраза "Приятно было познакомиться, д э й в гораздо полезнее для вашей памяти, чем просто "До свидания". В конце того же дня освежите в памяти имена новых знакомых. В конце недели выделите 5 минут чтобы еще раз их повторить. Такое повторение не занимает много времени, но приносит огромную пользу. Мысленно представляйте себе имена. Превращайте их в образы. Некоторые имена уже и так образны. Роза, Лилия, Лев, Роман, Август. В них заложен визуальный компонент. Для других придется немного напрячь воображение. Образом для имени Иван может послужить сказочный герой или игрушка, Ванька-Встанька. Для Елены — река Лена. Для Михаила — медведь, живой, игрушечный или мультипликационный. Чтобы превращение имен в образы вошло в привычку, нужно некоторое время. Но большинство наших клиентов приятно удивляет, каким легким и увлекательным бывает этот процесс. Количество ситуаций, в которых можно применять систему мысленных папок, не ограничено, как и свойственная вашему мозгу способность представлять образы. Поэкспериментируйте с этими методами самостоятельно, а если возникнут вопросы, обратитесь к профессионалам. Перейдем к работе над второй основой вашего обучения – умению читать разумно.